Но ведь было. Было мгновение, когда я сидел на траве где-то там, высоко над морем, над шумом леса и видел дом, и сад, видел, как разбиваются волны. Старая няня, которая листает книжку с картинками, замерла, и она сказала: "Смотри. Вот правда". Так я думал сегодня, идя по Шафтсбери-авеню. Я думал про ту страницу в книжке с картинками. И когда я наткнулся на вас в том месте, куда ходят вешать пальто, я сказал сам себе, не всё ли равно, на кого наткнёшься? Что было, того уже нет. Я не знаю, кто он такой. Ну и пусть мы вместе поужинаем. И я повесил плащ, тронул вас за плечо и сказал, посидите со мной. Вот мы и разделались с ужином. Вокруг очистки и хлебные крошки. Я пытался отломить эту гроздь, и приподнести её вам. А есть ли в ней ценность и вес, этого я не знаю. Я даже не знаю в точности, кто мы и на какой город смотрит небо, эта полоска неба за окнами. В Париже ли, в Лондоне мы с вами сидим, а может быть, там снаружи южный городишка и розовые домики под кипарисами леpiтся к высоким горам, над которыми реют орлы. Бой-богу, я сейчас сам не знаю. Я начинаю уже забывать, начинаю сомневаться в том, что эти столы стоят на своих местах, в реальности того, что сейчас происходит. Осторожно постукиваю по твёрдым на вид предметам, спрашиваю: "Вы твёрдые?" Я столько всего разного понавыдался, столько насучинял фраз. В процессе еды и питья, скользя по поверхности взглядом, я утратил ту тонкую жёсткую скорлупу, которые облекают душу, которые в юности тебя запирают, теснит. Оттуда и ярость эта и тук-тук-тук безжалостных юных клевков. А теперь вот я спрашиваю: кто я? Я говорил про Бернарда, Невела, Джинни, Сьюзен, Роду и Луиса. Кто же я? Все они вместе или я неповторимый, отдельный? Сам не знаю. Мы здесь сидели все вместе, а теперь Персевал умер, и Рода умерла. Мы разделены, нас здесь нет уже. Но я не вижу препятствия, которые нам мешают, не чувствую между ними и собой разделения. Вот я говорил и думал, я — это вы. Самобытность, с которой мы так носились, личность, которую мы так раздували, хватит. Зачем это все? Да, правда, с того самого дня, когда старая миссис Канстабл подняла губку, окатила меня горячей водой и облекла плутью, я навсегда стал переимчев и восприимчев. Здесь на лбу у меня тот удар, который я ощутил, когда упал Персивал. Здесь у меня на затылке горит поцелуй с тех пор, как Джинни поцеловала Луиса. В глазах у меня слёзы сьюзен. Далеко-далеко, как золотую дрожащую нить, я вижу столб, который видела Рода, и слышу, как, когда она прыгнула, ветер гремел у нее в ушах. Так что, когда я здесь, за этим столом, держу в ладонях всю свою жизнь и вам ее представляю, как нечто цельное и законченное, я должен припомнить все, что далеко, что глубоко вошло в ту, в другую ли жизнь, стало частью ее. Тоже и сны, и все, что меня окружает, и тех приживалов моих — Старых невнятных духов, которые несут дежурство при мне день и ночь и тянут свои фантомные пальцы, хватают меня, когда я пытаюсь бежать. Тени тех, кем я мог бы стать. Мои нерождённые я. И есть, есть ещё старая сволочь, волосатый дикарь. Он роется пальцами в голых кишках. Он рыгает, блюёт, икает. Голос у него гортанный, утробный. «Да, и он тут как тут. Он во мне сидит». Сегодня он налокамился куропаткой, салатом и телячьей головой. Вот сейчас держит в лапке добрый старый бренди. Он урчит и при каждом глоточке пускает тёплую дрожь по всему моему хребту. Да, разумеется, он моет руки перед едой, но всё равно они у него волосатые. Да, он себя застёгивает в штаны и жилетки, но тело под ними от этого не меняется. Он конючит, если я его сразу не накормлю. Вечно он ноет, скулит и с идиотской жадной ухмылкой тычет во что-нибудь. «Вынь да положь!» Уверяю вас, мне порой мучительно трудно удержать его в рамках приличия. Этот волосатый, обезьяноподобный, он тоже внёс в мою жизнь свою лепту. Всё зелёное он заставил сиять ещё зеленей. Он держал свой красный, едко чадящий факел под каждым листком. даже мокрый сатон умело зарить возмахнёт этим своим факелом в мрачном проулке и девушки вдруг засияют розовой и девушки вдруг засияют розовой пьянящей прозрачностью ах как высоко он махал этим факелом как гнал меня в дикий пляс ну а теперь с меня хватит сегодня моё тело растёт выше выше ярус за ярусом как прохладный храм где пол устлан коврами И шуршит шёпот и курятся алтари, но наверх, сюда к моей блаженной ясной голове поднимаются только тонкие клочья мелодий, волны ладана, а потерянный глубоко стонет под самым куполом, и дрожат у надгробий потупленные знамёна, и чёрная ночь качает деревья снаружи в открытом окне. Как глянешь вниз из-за этой потусторонности, даже обёдки хлеба до да чего же прекрасны. Да чего прелестны спиральки с чищенные грушевой кожуры, тоненькие и крапчатые, как яйцо какой-то морской птицы. Даже стройно выложенные редком вилки, и те, кажутся воплощением логики, точности, смысла, и рожки рогаликов, которые мы не доели, такие жёлтые, блестящие, твёрдые. Я даже этой руки своей готов благоговейно дивиться, какой верный разбег оплетённых синими жилами косточек и какая гибкость Это способность сгибаться, сгибаться и сжаться вдруг, и какая умелость! Безмерно восприимчивая, всё в себе содержащая, дрожащая от полноты, но ясная, сдержанная, таким представляется мне моё существо теперь, когда желания его не гоняют туда-сюда, когда любопытство его не малует в тысячи разных цветов. Затаилась, упряталась, безвременная непоступная Теперь, когда умер тот человек по имени Бернард, который таскал записную книжку в кармане и делал заметки: фразы для луны, заготовки для чет лица, и как кто глянул, как швырнул сигаретный окурок, под буквой Б бабочки, смолотый в порошок, под С разные обозначения для смерти. И пускай теперь открывается дверь эта стеклянная, вечно кружащая дверь Ускай входит женщина, пускай молодой человек в вечернем костюме с усыками плюхается рядом за столик. Могут они мне что-то новое сообщить? Нет. Я всё знаю заранее. А если она вдруг встанет, пойдёт, дорогуша, я ей скажу: "Теперь ты меня уже не заставишь глазеть тебе вслед". Грохот павшей волны, который во мне звучал всю мою жизнь и меня будил, и я тогда видел комод, захлёснутый петлёй света, этот грохот уже не встряхнёт мою душу. Зато теперь, проникшись в тайные вещи, я могу бродить с оглядатаем, при том, что не тронусь с места, не встану с этого стула. Могу добраться до самого дальнего края пустыни, где сидит у костра дикарь. Занимается день. Девочка прижимает к колбу водянистые бусики с огоньком в сердцевине. Солнце посылает лучи прямо на спящий дом, Глубже становятся волны, выбрасываются на берег, назад летит пена, вода обступает лодку и прибрежный осот, птицы заливают сохорм, тьма затаилась между стеблями цветов. Дом побелел, потягивается спящий, понемногу всё оживает. Свет натекает в комнату, и тень за тенью сгоняет в угол, и там они повисают непроницаемыми складками тьмы. Что прячет самая срединная тень? Что-нибудь? Ничего? Я не знаю. А, да тут ваше лицо. Я ловлю на себе ваш взгляд. Я-то воображал себя таким просторным храмом, собором, целым миром безграничным, витающим сразу везде, на краю пустынь, но в то же время сидящим здесь. А оказывается, я всего лишь то, что видите вы, Старикан, оплывший с седыми висками, который я себя вижу в зеркале, оперся локтем на стол и держит в левой руке стакан доброго старого бренди. «Хорошо же вы меня стукнули. Я с разгону врезался в столб. Я ёрзаю на стуле, хватаюсь руками за голову. Я без шляпы, я выронил трость. Я выставил себя последним ослом, и первые встречные вправе надо мной посмеяться». Господи Боже, как невыразимо омерзительна жизнь. Какие гнусные шутки она выкидывает. Минута и ты свободен, а в следующую минуту неугодно ли выкусить. И вот мы снова сидим среди этих объедков и грязных салфеток, на ноже заставает жир, беспорядок, гадости и грязь нас окружают. Мы совали в рот мёртвых птиц. И при этих-то жирных объедках, замызганных салфетках и маленьких трупиках милости просим жить дальше. Вечно одно. Снова передо мною враг. Глаза вонзаются в наши глаза, пальцы дёргают наши пальцы, и так мучительно не хочется напрягаться. Кликнуть официанта, оплатить счёт. Надо заставить себя встать с этих стульев. Надо искать свои пальто, надо идти. «Надо, надо, надо!» — ненавистное слово. «Вот я считал себя защищённым», — говорил, «наконец-то я со всем этим разделался». А снова чувствую, как волна меня опрокинула, поволокла, разбросала всё моё достояние, и теперь мне отыскивать, собирать, сгребать и призвать все свои силы подняться и лицом к лицу встретить врага. Странно, что мы, способные так сильно страдать, причиняем так много страданий. Странно, что лицо человека, которого я не знаю почти, разве что видел, кажется, на борту парохода, плывшего в Африку, некий набросок, эскиз, глаза, щёки, нос могло так болезненно меня поразить. Вы смотрите, едите, улыбаетесь, томитесь, получаете удовольствие, вот и всё, что я знаю. И такая вот тень, часок другой сидевшая напротив, маска, из которой торчат два глаза, Сумело так меня оттолкнуть, отогнать, смешать со всеми другими лицами, запереть в душной комнате, метаться заставило, как мечется от свечи к свече мотылёк. Но погодите. Пока за перегородкой сверяют счёт, погодите минуточку. Я уже достаточно изругал вас за то, что нанесли мне удар, который свалил меня среди этих очистков обьетков. А теперь я расскажу вам В самых простых словах, как под давлением вашего взгляда, я начал кое-что замечать. Тикают часы. Женщина чихает. Подходит официант. Постепенно всё возвращается на круги своя. Послушайте. Стонет автомобильный рожок, шуршат колёса, скрипит на петлях дверь. Ко мне возвращается ощущение сложности, слаженности реальности и борьбы. Из-за это я вам благодарен. И с некоторым сожалением, исполненный доброжелательства, я жму вашу руку и желаю вам спокойной ночи. Слава тебе, Господи, за одиночество. Я снова один. Этот почти незнакомый тип ушёл, чтобы успеть на какой-то трамвай, кликнуть такси и отправиться куда-то к кому-то, не знаю. Ушло глазевшее на меня лицо. Давление снято, остались пустые кофейные чашки. Столие призывно повернулись друг к другу, но никто не сядет на них. Столики свободны, но никто уже не придёт, не будет ужинать за ними сегодня. Вознесём же хвалу небесам. Слава тебе, Господи, за одиночество. Дай мне побыть одному, сбросить и отшвырнуть этот покров бытия, это облако, меняющееся от каждого дуновения. Весь день меняющийся, всю ночь. Вот я тут сидел и всё время менялся и смотрел, как меняется небо. Тучи набегали на звёзды и снова их открывали, и снова наплывали на звёзды. Теперь я не смотрю уже на эти их изменения, и на меня не смотрит никто, и я не меняюсь. Слава богу за одиночество, за избавление от чужого догляда. От гнета тех глаз, от необходимости лгать, сочинять фразы. Моя записная книжка, набитая фразами, свалилась на пол. Лежит себе под столом. Придет усталая уборщица на рассвете, высматривая обрывки бумаги, старый трамвайный билет, записочка, может быть, стиснутую в комок. Придет и все подметет. Как описать луну? Как передать любовь? Какой фразой? Каким именем назвать смерть? Я не знаю. Мне лепет нужен, какой в ходу у влюблённых, или коротенькие слова, какие лопочут дети, когда войдут в комнату, увидит мать за щечём и подбирает с пола яркую шерстинку, пёрышко, лоскуток ситца. Мне вой нужен. Стон, когда буря бушует над пустошью, проносится надо мной, а я лежу забытый в канаве. Мне не нужны слова. Ничего тут не нужно чёткого, ничего такого, что прилесно всеми лапками шлёпается на землю. Никаких этих отзвуков милых эха, переливающих у нас в душе дикую музыку, фальшивые фразы. Хватит с меня фраз. Как сколько приятнее молчание. Эти кофейные чашки, столик. Насколько приятнее сидеть одному. как морская одинокая птица, расправляющая крылья на свае. Сидеть и сидеть бы весь век. И вокруг одни вещи — кофейная чашка, нож, вилка, вещи в себе. Ну и я сам по себе. Только не трогайте меня. Не подходите со своими намеками, что поздно уже и время закрывать заведение, время идти. Я бы с радостью отдал все свои деньги, только бы вы от меня отстали, не трогали. Дали вот так сидеть и сидеть. Одному. Но метр до отель, он уже сам отужинал, появляется, хмурится, вытаскивает шарф из кармана и всем своим видом показывает, что собирается уходить. Им надо уходить. Надо закрыть ставни, надо сложить скатерти, пройтись мокрой тряпкой под столиками. Да пошли вы к черту. Мне не до того. Мне не до чего, а я должен вставать со стула и находить то именно пальто, которое моё, совать руки в рукава, должен кутаться в шарф по причине ночного ветра и проваливать. Я я я как не устал и, можно сказать, изношен до того, что вечно тёрся носом о поверхность вещей. Я старик, расплывшийся и прямо-таки невыносящий усилий. А вот подишь ты, Я должен уматывать и поспешать на какой-то последний поезд. Снова я вижу передо мной самую обыкновенную улицу. Навес цивилизации догорел. Небо чёрно, как китовый полированный ус. Но что-то там теплится в небе, то ли фонарный свет, то ли заря. Какое-то движение намечается. На платане что-то чирикует воробьи. Ощущение первого брёзга. Рассветом я это не назову. Уж какой там рассвет в городе для пожилого человека, замершего на улице и несколько ошалело глядящего в небо. Рассвет это некое просветление неба, некое обновление, новый день, новая пятница, новая 12 марта, января, сентября, новое общее пробуждение, растворяются и потухают звёзды, темнеет полоса между волнами. Под полями густеет могильная пелена, малиновость скапливается в розах, даже и в бледных розах, висящих под окнами спальни, птичка чирикает. На ферме зажигают ранние свечи. Да, вечное обновление, непрестанное колыхание вверх-вниз, вниз и снова подъём. Поднимается и во мне волна, набухает, выгибает спину. Опять новое, подмывает меня желание, что-то вздымается подо мной, как гордый конь, когда седок сперва пришпорил его, а потом натянул у дела. Какого врага мы видим теперь с тобой, когда стоим, и ты бьёшь копытами мостовую? Это смерть. Смерть, этот ураг. Против смерти скачу я, держа наперевес копьё, и текут назад мои волосы, как у юноши, как у персивала. Когда он скакал по Индии. Я даю шпоры коню. Непобеждённый, непокорённый на тебя я кинусь, о смерть. Волны разбились о берег. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2021 году. Читала актриса Юлия Тархова.